Глава 41. «Я не люблю говорить о своем отъезде. Это очень болезненный вопрос для меня. Это не зажившая рана до сих пор. Но могу сказать определенно, даже если бы я уехал только для того, чтобы исполнять лакшина, это уже было бы для меня, для моей совести, оправдано. Сегодня мало кто в России знает это имя, За границей больше, но тоже совершенно недостаточно. Я уверен, что время Лекшина придёт. Говоря так, я точно повторяю слова, сказанные когда-то Малером о своей музыке. Современники не очень-то ценили собственные сочинения Малера. Он был знаменит исключительно как дирижёр. Когда он на гастролях в России сыграл свою музыку, русская газета напечатала рецензию, где говорилось, что симфония Малера Очень плохо. В ней нет ничего гениального. Речь шла о пятой. Знаете, кто это написал? Римский-Корсаков. К сожалению. Вторую Малера, он называл импровизациями на бумаге. Автор мол не знает, что у него будет в следующем такте, и вообще обидно за него как за музыканта. а крупнейший дирижер того времени, фон Бюллов, друг Вагнера, говорил, что если сочинение Малера — музыка, то значит, я ничего не понимаю в музыке. И так далее. Бывает. Когда я впервые сыграл симфонию Лакшина с сонетой Шекспира в Англии, в Лондоне, с оркестром BBC и замечательным баритоном из Ковингардена с сэром Томасом Алленом, На следующий день в Daily Telegraph вышла восторженная статья под заголовком: "Где этот композитор и что у него есть ещё?" Что у него есть ещё? Лакшин написал 11 симфоний, кантату на реквием Ахматовой и на текста из православной заупокойной службы, оперу "Три сцены из Фауста", множество произведений. Он был совершенно уникальный и композитор и человек, и что ещё очень важно, великий педагог. Я с полным правом могу назвать его своим учителем. Он, как и Шостакович, был моим учителем по композиции. Более того, всем, что я в музыке умею или только знаю, даже только по нослышке, всем этим я обязан Лакшину. Он очень многое мне объяснил в музыке. Он был необыкновенно эрудирован. Не было такой области человеческого знания или такой книги, которую он бы не читал и которую не мог досконально пересказать и объяснить. Как он говорил: "Я прочитал полные собрания сочинений Толстого, Достоевского, Диккенса и Бальзака, но ответов на некоторые вопросы не нашёл, так что приходится искать самому". Жизнь Лакшина была трудной, трагической и мужественной. Родители его с началом Первой мировой войны переселились из Прибалтики в Сибирь, совершенно нищими. В Бийск они приехали. Отец, кажется, занялся мелкой коммерцией, но особо не преуспел, хотя дом и лошадка у них через несколько лет появились. Мама была акушеркой и после революции стала единственной кормилицей в семье. Лакшиных раскулачили, лошадку отняли, Отца лишили гражданских прав, и Шура каждое утро ходил в школу мимо длинного списка лишенцев, которые вывесили на стенде, и там была фамилия его отца. А потом дом их то ли подожгли, то ли он сам сгорел. Сестру выгнали из медицинского училища за анекдот, и лакшины переехали в Новосибирск, там требовались акушерки. Шуров всегда с любовью вспоминал своих школьных учителей, особенно двух. У них вёл математику какой-то исключительный педагог, ученики его очень любили. Однажды он прочитал им на уроке поэму 12, а блог тогда был запрещён. На следующий день этот учитель в школу не пришёл. Математику стал вести физик. День другой, потом кто-то из ребят спросил, почему нет их любимого учителя, что с ним случилось? Физик ответил. Лес рубят, щепки летят. С того дня они его тоже никогда не видели. Он был арестован. Шурины родители, насколько я знаю, были не очень образованными людьми, но мама любила музыку, знала оперу, и сына определили в музыкальную школу. Я не раз думал, почему в музыке так много евреев. Ну, во-первых, Они очень музыкальны и были очень музыкальны ещё в древности. Назову вам только одно имя царь Давид, и дальше не надо продолжать, всё понятно. Какие неподражаемые певцы сохранились до наших дней в синагогах, какие канторы? Тосканини услышал такого в Нью-Йоркской синагоге и сказал: "Всё, своего тенора я нашёл". Итальянская душа тоже очень музыкальна. Но тут второе обстоятельство. Мало какие пути были открыты евреям. Музыка один из немногих. И всё равно. Всё равно. Вспомните судьбу Малера. Он искренне любил церковную музыку, но стать католиком был вынужден не из-за этой любви, а по необходимости. Хотя в конечном счёте ради музыки Учился Шура у бывшего профессора Петербургской консерватории, пианиста Алексея Фёдоровича Штейна, которого выслали в Сибирь в 30-е годы. В Сибири с царских времён собирались исключительные таланты. Штейн отправил Шуру к своему другу Наигаузу в Москву, и тот был поражён и способностями, и познаниями Лакшина. Лакшин стал учиться у Мисковского. Жил в общежитии, у них с соседом были одни приличные брюки на двоих, так что если один должен был выйти, второй сидел дома. Уже в те годы Лакшин глубочайшим образом изучал новую западную музыку. Именно тогда Малер стал его богом. Два солнца были у Шуры: Бах и Малер. Но Бах в защите не нуждался, а «Малер», как я рассказывал, в те годы был запрещен. Однажды Лакшин сыграл Мисковскому четвертую симфонию «Малера» на фортепиано, целиком, все части, и говорит, «Ну неужели Николай Яковлевич вам не нравится?» А Мисковский, который Шура очень любил и ценил, ему ответил, «Нравится, но только потому, что вы так играете». Лакшина приняли в Союз композиторов ещё когда он был студентом. А потом он написал дипломную работу три пьесы для сопрано и симфонического оркестра на стихи Бодлера "Цветы зла". Написать в те годы на текст Бодлера сегодня трудно понять, что это был за беззаглядный шаг. Лакшина немедленно лишили диплома консерватории и не допустили до государственных экзаменов. Что сделал Мисковский, светлой ему память. Он собственною рукой написал Лкшину справку, где очень хорошо о нём отзывался и поставил консерваторскую печать, хотя не имел на это никакого права и очень рисковал. Тут началась война. Шура немедленно записался в ополчение. Он старше меня на 4 года. Тогда многие студенты консерватории ушли добровольцами. и почти все они погибли в битве за Москву. Но у Лакшина открылась страшная язва желудка, и его комиссовали. Шура стал дежурить на крыше консерватории, сбрасывать зажигалки, а потом поехал к семье в Новосибирск, а там сестра болеет туберкулезом, отец умирает от истощения, мама работает круглые сутки. Шура записался в концертную бригаду при самолётном заводе, стал выступать в госпиталях. И там, в Новосибирске, сочинил симфоническую поэму Жди меня на стихи Симонова. А в Новосибирске в эвакуации находился оркестр Моровинского, и он исполнил эту поэму. Перед концертом выступил со вступительным словом Иван Иванович Сольертинский, гениальный музыковед-просветитель. Один из светачей того времени, через год там же в Новосибирске он умер, совсем молодым человеком. Сольертинский был крупнейшим знатоком Малера и Шёнберга и самым близким другом Шостаковича. Именно через Ивана Ивановича Шостакович как бы принял эстафету от Малера, и вообще Сольертинский очень многое определил в музыкальном становлении ДД. И память о нём была всегда для Шостаковича священна. Так вот, перед исполнением жди меня, Иван Иванович сказал публике. Я не буду особенно распространяться о произведении начинающего композитора Лакшина. Скажу просто. Этот день войдёт в историю русской музыки. После этого жизнь Лакшина снова переменилась. На верху вняли настойчивым просьбам Мисковского, Разрешили Шури сдать госэкзамены, и в качестве дипломной работы приняли Жди меня. Более того, благодаря Мисковскому, после войны Лакшин стал преподавать в консерватории оркестровку. Правда, это одна сторона дела. Другая состоит в том, что после слов Сольертинского Лакшин в течение 10 лет не мог написать ни одной ноты. Он был как бы парализован творчески. Вот как бывает. Надо осторожно хвалить начинающих. В 1948 году Александра Лазаревича вышвырнули из консерватории за пропаганду среди студентов музыки Малера, Стравинского, Альбана Берга и, само собой, Шостаковича. И после этого никогда, подчеркиваю, никогда не разрешали преподавать. Ни после смерти Сталина, ни в 60-е годы. Никогда. Что только не делал Мисковский, другие люди. Елена Фёбиановна Гнесина, Мария Вениаминовна Юдина, легендарная пианистка, о которой я ещё расскажу, чтобы помочь Лакшину. Тщетно. С сорок восьмого года Лакшина никогда никуда не брали на работу. Зарабатывал он тем, что время от времени писал для кино, которое вообще-то не любил, не считал искусством, ну, за исключением Чаплина. А вскоре произошла трагедия, страшная, чудовищная и очень выражающая эпоху, в которой мы жили. Лакшин вычислил в своем окружении стукача, доносчика, и дал тому человеку понять, что знает. После этого сразу были арестованы несколько шуриных знакомых. Лакшина, которому только что сделали тяжелую операцию на желудке, прямо из больницы привезли в НКВД – или как он тогда назывался, и потребовали, чтобы он дал на этих людей показания. Он отказался. Тогда НКВД поступил, как часто поступал в подобных случаях. Лакшина оговорили перед арестованными людьми, уверили в том, что он донес на них. Эти люди поверили. Когда они в хрущевские времена вышли на свободу, то обвинили Лакшина. Я убеждён, что среди тех, кто особенно активно распространял этот слух, были не только люди, не понимавшие тогда всего коварства чекистов, но прежде всего завистники, бездари, знавшие, что никогда не смогут создать в музыке ничего равного Лакшину. Близкие люди, знавшие его, конечно, ни на секунду не поверили. Лакшин был человек не советской совести. Его сын, математик, уже в Горбачёвские годы провёл целое большое расследование, чтобы собрать документы и свидетельства, которые подтвердили бы невиновность его отца. Выпустил книгу, но к тому времени его отца уже не было в живых. Лакшин сидел дома и писал. Он почти не выходил. В 57 году он написал свою первую симфонию. Реквием на канонический латинский текст. Я хочу прочитать вам отзыв Марии Вениаминовны Юдиной из её письма другу. Оно теперь опубликовано. Должна вам сообщить нечто величественное, трагическое, радостное и до известной степени тайное. Слушайте, я написала письмецо профессионально-деловое по одному вопросу в связи с Малером. Шури Л, который его знает как никто. В ответ он написал мне, что очень просит меня повидаться с ним. Я согласилась. Вчера он сыграл мне свои реквием, который он писал много лет, вернее, подступал к нему и бросал. И наконец одним духом написал его 2 1/2 года тому назад. На полный текст такового, вполне Моцарта. Что я сказала ему, когда он кончил играть? Я всегда знала, что вы гений. Да, это так. И это сильнее многих, из-за кого я ломаю копья, и равно теперь только Ша Шостаковичу, не последнему, и Стр-Стравинскому. Сыграно это сочинение быть не может ни у нас, ни не у нас, что понятно. Это... как Бах, Моцарт, Малер и эти двое. Он совершенно спокоен, зная, что это так и что оно не будет исполнено. Ша теперь просто боготворит его. Знают об этом немногие. Может быть, и никому не надо говорить. Я рада, что человек осуществил свою задачу, не зря живёт на свете, что я не ошиблась, веря в него. и не ошиблась, помогая ему в обычной жизни, и была ему другом в тяжелые дни и часы. Один секретарь Союза советских композиторов дал Лакшину совет. «Ты ведь знаешь, Шура, мы с боженькой на «вы». Измени текст, и все будет в порядке, реквием исполнят». Александр Лазаревич встретился с Шостаковичем. Тот ему сказал «вы». Не сдавайтесь, ни в коем случае не сдавайтесь. Надо ждать. Ждать, ждать 10 лет, 20, 30 ждать. И слова его оказались пророческими. Я впервые смог продирижировать оперным именно через 30 лет в Англии. Успех музыки был такой грандиозный, что оркестр не отпускали. Я 5 раз выходил, 10 раз взял партитуру, поднял над головой и показал публике. И тогда весь зал встал. В России я впервые исполнил Реквием Лакшина только в 21 веке по случаю международной конференции памяти жертв советских и фашистских концлагерей. У Александра Лазаревича Всегда была с собой записная книжка с любимыми стихами. Мало кто так знал и чувствовал поэзию, как он. Его главные произведения написаны на стихи, и когда слушаешь, возникает чувство, что стихи и музыку сочинил один автор. Такое невероятное слияние. Но именно эта связь музыки с поэзией привела к запрету большинства его сочинений. Третью симфонию Запретили за стихи Киплинга. Я был на прослушивании, состоявшемся дома у Латшина в его маленькой комнатке. Он сыграл на пианино симфонию, и важный начальник сказал: "Музыка великолепная, безусловно, но Киплинг, агент империализма, исполнять это у нас никак нельзя. А симфония написана на оригинальной Английский текст Киплинга. Какая там есть пронзительная часть. Солдат пишет матери: "Если меня убьют, кто будет надо мной плакать? Только ты, мама". Невозможно слушать без слёз. Как вы понимаете, речь у Киплинга идёт о войне в Индии. Лакшин говорит: "Но Киплинг не запрещён, его можно купить в любом книжном". Можно, да. Но одно дело купить и прочитать, а другое дело исполнять со сцены хором. Это уже пропаганда. Подумал, подумал. Вот что. Давайте перепишем текст. Выберите любого поэта, мы заплатим кому хотите, и пусть вместо Индии будет Вьетнам, вместо английских солдат американские. И я вам гарантирую Ленинскую премию. Никогда не забуду, какое лицо было у Лакшина. Он встал и сказал: "Я так и знал, что вы найдёте непреодолимое препятствие". И замолчал, стоял, молчал, ждал, чтобы тот ушёл. Поразительно. Третью симфонию Геннадий Рождественский исполнил в конце 70-х годов в Лондоне, а в СССР её всё равно играть было нельзя. Говорили, в Лондоне публика упадническая, А нашей это ни к чему. Единственная симфония Лакшина, не знавшая трудностей, четвёртая, в ней нет слов. Её мы играли в Москве и в Ленинграде с наслаждением и успехом. Гениальная пятая, те самые сонеты Шекспира, тоже была допущена к исполнению, но не сразу. Цензор вызвал Лакшина по поводу шестьдесят шестого сонета в переводе Постернака. Э, вот тут у вас написано: Измучась всем я умереть хочу. Чем это измучись, Александр Лазаревич? А дело в том, что это было в очень давние времена, 300 лет назад, а кроме того, в Англии. В Англии. Ну, если в Англии, то можно. И допустил. Шестую симфонию Лакшин написал на стихи Блока. Боже, как я влюбился в это сочинение. Там есть одна фантастическая цыганская песня, когда поёт хор, а оркестр как бы изображает гигантскую гитару. Так это оркестровано. Лакшен был величайшим мастером оркестровки, непревзойдённым. Мы репетируем с оркестром, а Виктор Попов, мой друг и лучший гармэстер в мире, с молодёжным хором. Однажды он вдруг мне звонит: "Я должен срочно вас увидеть". приезжает взволнованный, потрясённый: "Что случилось?" Меня только что вызвал секретарь Ракома и стал на меня кричать и топать ногами: "Как ты смеешь таким словам обучать молодёжь? Ты у меня из Москвы в два счёта вылетишь, ты у меня из партии вылетишь. Ты что творишь?" Я побежал в филармонию, даже не созвонился, побежал. Благо, там мой бывший ученик был важным человеком. Положил перед ним партитуру. Он разбирался в музыке, Он сразу понял, что это что-то необыкновенно сильное. Я говорю, сам видишь, какое дело, как же это можно не играть? Он отвечает, да, да, надо сыграть, конечно. Пошел куда-то, вернулся. Нет, старик, невозможно. Мы не можем петь со сцены упаднические стихи. Похоронят, зароют глубоко, сквозь серый дым от краю до краю. Ну что это? Блок. «О, если б знали вы, друзья, холод и мрак грядущих дней!» «Что нет мне исхода всю ночь напролет, что больше свобода за мной не пойдет!» «Исключено!» «А уже объявлен концерт в большом зале, и мне предложили сыграть вместо шестой лакшина первую симфонию Малера. Я пошел к Шуре и сказал, я откажусь». Он был разгневан, Нельзя отказываться, возьмётся кто-нибудь другой, ни в коем случае. Так я впервые продирижировал Малера. Так была похоронена шестая лакшина, которая не прозвучала до сих пор никогда. С своей гениальной интенсивностью, своим лаконизмом и точностью музыка лакшина напоминает старинную японскую поэзию. Он умеет выразить глубокое переживание, одной музыкальной фразой. Седьмую симфонию он сочинил на стихи японских поэтов VII-XII веков, как Малер написал свою песнь о земле на стихи древних китайских поэтов. Великие симфонисты обращаются к слову не потому, что музыкальных средств им недостаточно. Нет, они само слово включают в область музыки, не как звук просто, а как явление. Малер сказал: "Представьте, что вселенная начинает звучать, и не только людские голоса, но солнце и звёзды. Вот слово как величайшее явление в ряду других явлений вселенной, как одна из форм музыки. Лакшин и Шостакович были настоящими апостолами Малера, но они не подражали, продолжали. В первую очередь, развивали то малеровское направление в симфонии, Когда музыка глубоко исповедальна, интимна, и через её лирического героя раскрывается всякий раз весь мир, всё мироздание. Пианистка Васса Джевец, приехавшая играть с нашим оркестром, привезла в Москву подругу, Марию Каллас. Величайшая певица. Между ней и всеми прочими пропасть. Никого и близко нельзя поставить рядом. У Марии в то время были неприятности в личной жизни, и вас пригласила её вместе прокатиться. Познакомила нас. Была замечательная встреча, и я показал Марии песенки Маргариты, сочинения Лотшина по Фаусту в переводе Постернака. Каллас загорелась, сказала: "Я хочу выучить это и спеть". Спела бы, никаких сомнений, но вы вскоре её не стало. Случилось так, что я побывал на её последнем выступлении в опере. Она меня пригласила. Калла спела Норму в Париже. Напротив меня в ложе сидел Чарли Чаплин с дочерью, совсем седой. Калла спела поразительно, длинными-длинными фразами, с невероятной музыкальностью и теплотой. Я был потрясён. Но ей дважды изменил голос. И кто-то зашикал, кто-то свистнул. А когда она вышла на поклоны, то публика начала кричать «Корелли! Корелли!», вызывая вместо нее ее партнера. Я смотрел на Чаплина и не сомневался, что он испытывает то же страдание от этой жестокости, что и я. Лакшин был человеком и веселым, и умевшим радоваться, Но я знаю, из каких страданий выросла каждая его нота, и каким подвигом он создал эту удивительную красоту. Скромнейший, непритязательнейший, заботливый. Работал всегда, я не помню его неработающим. Один единственный раз его чудесная жена Таня уговорила его поехать в Железноводск, подлечиться. Он же страшно болел. Купила билет проводила на вокзал, посадила на поезд, пошла на работу в университет. А когда вернулась домой, Шура сидел за столом и писал. Он в последний момент сошёл с поезда, никуда не поехал.